Глава девятнадцатая «Нам пришлось спешиться, поскольку потолок в пещере порой опускался так, что нам приходилось пригибаться. Но в остальном переход не вызвал каких-то сложностей. Если сначала мы ступали вниз, то затем уклон перешел в подъем. Небесный лес. Уровень четырнадцатый карет. Проход вел сразу через несколько этажей. И появились мы, считай, что на параллельном вечном полдню уровне». Мы вышли из расщелины в нагромождении камней. Вокруг расстилался приятный взгляд в зеленый лес с ковром из невысокой травы и редких кустарников. Стволы деревьев же оказались просто монструозными в диаметре. «Ого!» — воскликнула Шантри, подняв глаза наверх. А посмотреть там было на что. Этаж состоял из множества ярусов. Вокруг деревьев были сколочены площадки и домики, а между стволами протянуты веревочные мостики. «Вертикальный геймплей!» – заметил я. Любопытно. У квеста на добычу накидок какие-то временные ограничения отсутствовали, а значит, мы можем и не торопиться. Этаж был маленьким, всего километров пять в диаметре. И у поверхности вообще ни одного моба встретить нельзя. Однако на гигантских деревьях находилось примерно четыре яруса, где и обитали местные монстры. Мы отыскали лестницу, ведущую наверх. Выглядела она как утоптанные плоские ветви, которые кто-то специально вырастил по окружности ствола. Поднявшись, мы попали на широкую площадку первого яруса с дощатым полом, который опирался на толстые ветви дерева. Здесь нас уже поджидали мобы, которыми оказались эльфы. Причем нападала на нас сборная солянка из светлых и темных эльфов. Темные в основном были представлены синами с двумя кинжалами или даже двумя одноручными клинками. а также изредка танками со щитами. Светлые же состояли из лучников и целителей. Также у обеих рас встречались маги-призыватели. Светлые эльфы сомонили каких-то биорнов, походивших на помесь медведя с росомахой. А темные же призывали неприятных, как на вид, так и в сражении, ядовитых пауков. С последними приходилось держать ухо востро, поскольку их спецатакой они могли отравить цель. Отравление проходило не быстро, поэтому порой подставившимся приходилось тратить противоядие. Теперь понятно, где получают достижения врага или ненавистника эльфов, воскликнула Ринаспир после первой стычки. «Большое в подземелье эльфы мобы не водятся?" поинтересовался я. "Не слышала. Разве что на большой глубине думаешь, монстры пускают сюда людей на фарм?" обронил я, поднимая лут с поверженных мобов. Деньги открывают многие двери. впрочем я видела всего несколько человек с подобным достижением оно считается очень редким чаще развивают приятеля и друга эльфов хотя задание получить очень непросто в гильдию воров к слову не берут без данных достижений ведь за них идет бонус к скрытности о полезная очивка задумался я наверное стоит прокачать хотя бы до врага как думаете «Вряд ли нам удастся найти эльфа, которому можно будет сдать квест на пробужденных. А дополнительная скрытность может пригодиться порой». «Поддерживаю», — кивнула Танша. «Мне не нравится убивать эльфов, пускай и бездушных», — буркнула Карамелька недовольно. «Какое достижение дают за темных эльфов?» Ренаспир усмехнулась. «Со светлых и темных эльфов идет одно достижение». «Подземелье — странное место», — скривилась Кара. «Гномов и людей оно разделяет по достижениям». а явно разных темных от благородных эльфов нет. «Не так уж мы с тобой и отличаемся, моя светлая подруга», заметила Танша. В целом наша группа не испытывала серьезных проблем в сражении с местными мобами, хоть они и ходили пачками из десяток эльфов. Кара отлично держала удар. Танша уводила часть на себя в случае неожиданной атаки сзади. «Мы с темной били АОЕ навыками из-за скученности противника. Получалось вполне неплохо». Вскоре нам удалось синхронизировать ритмы наших атак. Однако окружение преподнесло нам сюрприз. Деревянный настил площадки, а также хлипкие мостики переходы между стволами, разрушались от действия навыков и заклинаний. Особо Полу не нравился мой секущий водоворот. Местами образовывались отверстия в настиле, через которые можно было легко провалиться. Ну а высота до земли достаточная, чтобы откинуть копыта сразу. Ярусы этажа напоминали немного лабиринт. Не у каждого ствола наличествовали лестницы для перехода на другие уровни. Поэтому не факт, что обычные авантюристы успеют спуститься вниз, дабы воскресить павшего соратника. К счастью, у нас имелась Сцилла, которая могла ползать вертикально по коре дерева. Она же и помогала нам расправляться с некоторыми противниками-лучниками, появляющимися словно из засады на ветках, находящихся вне досягаемости игрокам ближнего боя. В общем, геймплей мне понравился. По сложности мобы нам угрозы не представляли. Климат приятный. Сражение с пикантной ноткой в виде возможности сверзится с высоты. Один раз мы развалили случайно мостик, поэтому нам пришлось искать другой путь. По заверениям Ренаспир, подземелье восстанавливается со временем порушенные элементы до первозданного состояния, а порой и вовсе кардинально меняет местность. Так что заучить лабиринт не получится. Порой мы встречали фармящих элитных монстров, однако этаж не пользовался в целом большой популярностью. С эльфов съестных ингредиентов не выпадало. Оставались, к примеру, уши, которые служили одним из составляющих для зелья ловкости. Подобные зелья ценились не слишком высоко, поскольку прибавка нескольких пунктов к характеристикам не являлась решающей в охоте или в бою с реальными авантюристами. У нас напарник кобальдов прибавлял больше. Так что и эльфийские уши стоили дешево. Как бы подобный факт не казался оскорбительным Диварсен. Танша никаких угрызений совести от охоты на своих неразумных соплеменников не испытывала. Карамелька же побухтела немного, но тоже смирилась. Светлая эльфийка попаданка давно осознала, что эти существа, населяющие подземелья, не имеют души или разума. Всего лишь пустые оболочки – чье предназначение – стать жертвой для разумных охотников. Мобы 14 этажа по уровням не сильно отличались от нас, поэтому штраф к добыче и опыту отсутствовал. Неплохое место для фарма. Жаль, съестных ингредиентов не выпадало, но и пробужденные были никому не нужны. Забравшись на третий ярус, мы воочию убедились, что небесным лес назван не просто так. Вокруг нас порой сгущались натуральные белесы облака, значительно снижая видимость. напоминала отчасти туманный бастион, где также бывало не видно ни сги из-за бродящих туманов. Ко всему прочему, мы обнаружили руины на ярусах, начиная с третьего. Само собой, урона мне с лихвой хватало, чтобы их открыть. Отличное место для пополнения кристаллов, по которым мы немного поиздержались. Вход в руины располагался между ярусами на приличной высоте. куда можно было добраться лишь по тоненьким, разбросанным по стволу веточкам. К счастью, у нас имелась цилла, которая доставляла нас по очереди внутрь после того, как я открывал деревянную створку. Данж находился внутри широченного ствола и состоял из множества этажей, на каждом из которых обитало по пачке мобов с примесью усиленных. Здесь нам приходилось действовать осторожнее, поскольку сила отрядов эльфов возросла вместе с усиленными, но в целом мы справлялись. и даже не на грани. Встречались и ловушки из живых ветвей, которые намеревались спихнуть тебя или проткнуть заостренным наконечником. Я несколько раз попался, однако смог избежать смерти благодаря покрову. Из минусов местных руин. Вход обычно располагался на третьем ярусе, а выход находился у подножия ствола. Приходилось ползти на Сцилле обратно наверх в два захода, поскольку седло и питомец могли поднять лишь двоих за раз. Хотя иногда встречались и руины, по которым мы двигались наверх, к четвертому, последнему ярусу. И финальная схватка проистекала на широкой площадке в закрытой кроне дерева. Один раз мы даже набрели на группу монстров-охотников, которые грустно сидели возле входа в данж, не способные сломать печать. Совсем невысокого левела, как оказалось. Отстойно, наверное, не иметь в пати домашнего шамана. Монстры насторожились при появлении незнакомцев в масках, однако браслет старейшин их успокоил. Попросив их отвернуться ради сокрытия своего урона, я бесплатно отворил им проход. Нашей помощи они не просили. Монстропатия исчезла в закрывшемся проходе, мы же продолжили кач. «Эд, мы ведь можем пробудить кого-то из эльфов-монстров?» задумчиво протянула Шантри после зачистки очередного данжа. «Хм, в принципе, немного прочности в камне пробуждения еще осталось», протянул я. «Не подсказывай Кабелине, заявила карамелька. «С него станется пробудить себе безвольную марионетку». «Не самая плохая идея», — ехидно произнес я. «Только посмей», — рыкнула светлая. «Если ты пробудишь темную эльфийку, боюсь, с ней может приключиться несчастный случай», — проворковала Танша елейным голоском. «Совершенно случайно». «Честно говоря, мне эльфийк уже хватает», — продолжил я. поежившись от представлений о возможной смертельной битве за власть в Гареме. «А, Вова! Как мудро с твоей стороны глава! Не гоже раздувать конкуренцию! Возиться с ними еще! Они же нубьем пробуждаются, хоть и не первого левела! Кару только вспомнишь, сколько нервных клеток истратил, пока обучил ушастую дуреху Азам!» «Это кто здесь дуреха?» «Плюс одевать придется в нормальный сет! Кормить, обувать!» – перечислил я. «Хотя на глубине, чую, пати нам стоит расширять. Но пока торопиться не будем. Тем более придется изворачиваться. Сначала выносить эльфов, затем уже активировать камень и атаковать эльфиек. Иначе вдруг эльф пробудится. Такого счастья мне в пати не надо». «Бабник», — бросила Светлая. «С чего бы? Бабник — это тот, кто ходит по бабам. Я же никуда не хожу, а коллекционирую прекрасных дам. Можешь считать меня ценителем». «Ценителем женской красоты». Карамелька фыркнула насмешливо. Я же продолжил развивать мысль. «К тому же в таком подходе с пробуждением нет соревновательного эффекта, понимаете? Никакого челленджа. Я их за день сделаю своими игрушками. Они же после пробуждения почти на уровне детей. Мне и шантри хватает. Я уже не ребенок. И не игрушка!» Гномка принялась меня колотить по груди. «Да-да, прости, моя милая». «Ты моя самая любимая зайка». Поглаживание по голове, комплименты и мягкие увещевания довольно быстро погасили беспощадный бунт. Так мы и продолжили кач в небесном лесу, в основном обретаясь на третьем ярусе в поисках руин. Наш методичный фарм омрачили лишь единожды на второй день. Только мы добили пачку мобов, как на нашу площадку прискакала фулл-пати из десяти монстров, состоящая в основном из волков и гоблинов. «Это точно они! Кто бы еще стал охотиться в масках?» Взвизгнул один из них. Десяток противников разом. Такой популярности я не ожидал. «Мы не они!» — воскликнул я. «Маски — часть образа! Вы разве не слышали, что на носу карнавал?» Я принялся нести разную колесицу, вешая им лапшу на уши. Поскольку у карамельки после сражения оставалось всего половины ХП. Светлая грамотно оценила обстановку и сразу закинулась зельем. Я ждал, пока она восстановится. «Бросайте сюда ваши кольца хранения, человечушки!» — заявил гоблин-шаман. «Все равно, вы нажили золото нечестным путем!» «Эй, давайте договоримся, ребята. Мы отдадим вам половину денег». «Все до единой монеты!» «Он просто нам заговаривает зубы! Рвите их!» Почти восстановившаяся карамелька вместе с вражеским волком-защитником синхронно выплюнули насмешки. Посмотрев на количество противников, я начал кастовать водоворот, целясь в танка, который согрел нас всех на себя. По крайней мере, 20 среди противников было не так много. В основном не выше 15 -го. Да и редкой экипировки или оружия у них было мало. Охотниками или бойцами тут и не пахло. Похоже, по нашей душе снова явились воры и какие-то забулдыги, как и в прошлый раз, когда мы выманили монстров на стражников. Поэтому они даже не додумались рассредоточиться, когда вокруг бегущего на нас танка расцвел водяной торнадо. Бонус мой восстановился полностью, так что урон шел неплохой. Один из шаманов бросил в нашу сторону какое-то ослабление в виде расцветшей на дощатом полу красной печати. И еще двое принялись поливать издали разрушительными заклинаниями, дырявящими настил. «Один я принял на свой покров, прикрывая шантри». Я вел водоворот следом за набегающими, и пол не выдержал. Доски провалились, увлекая за собой сразу троих противников. Одному из них повезло упасть на широкую ветку, поддерживающую площадку снизу. А вот крик остальных затих скоро. Только когда они достигли земли. Рядом с нами вражеские атаки также проделали отверстие, но мы с Шантри вовремя сменили дислокацию. Тем временем Танша врубила свою мельницу на набегающих противников, снимая агр со спешащей медлительной кары. Сцилла не отставала, поддерживая атаку. Несмотря на выведение двоих противников из игры, сходу сражались монстры отчаянно. Славно мое золото для них было дороже жизни. Однако организация и слаженность их хромали. К тому же их единственный танк канул в лету. Мы методично вырубали монстров одного за другим. Один шаман и гоблин-лучник дрогнули и побежали прочь. Танша вместе со Сциллой моментально ринулись в погоню. Я тем временем успешно кастовал облако осколков, выйдя из зоны печати дебафа. Все было отлично, до того момента, как к нам не пришли на помощь. «Вы что творите? Это же гости старейшин!» — заявили явившиеся на шум новые монстры. Те самые, которым мы помогли открыть руины. «Отвалите!» — отчаянно рыкнул волк-воин, которого держала кара. Я бросил взгляд на подоспевшую подмогу, и именно в этот момент один из оставшихся шаманов бросил мне под ноги разрушительный фаербол. Пол от удара развалился, и я полетел вниз, не успев зацепиться за края. Летел я долго и молча, перебирая в уме всех предков долбанного гоблина. Успел даже вспомнить о рекомендациях для наиболее благополучного приземления «раскинуть конечности в стороны на манер звездочки». А также сменить достижение на грозу нежити, которую мы получили на вечном полдне. Ачивка увеличивала время, доступное на воскрешение. Земная твердь выбила воздух у меня из груди, поселив в разных частях тела чудовищную боль. К счастью, агония не продлилась долго. «Окружение наносит вам урона 154, заблокировано 88. Вы погибли». Да. «Долго мне еще придется качаться, дабы стать способным пережить падение с такой высоты». Я воспарил над местом своей гибели. Самой неприятной новостью для меня был тот факт, что Феникс оставался неактивен. До моих сопартийцев слишком далеко для навыка возрождения. Мне пришлось пережить крайне неприятные минуты, в течение которых я не мог ни на что повлиять. Лишь ждать, когда участники группы разберутся с неприятелем и помогут мне». В целом, я почти не сомневался, что они справятся с оставшимися немногочисленными противниками. Правда, немного напрягало, что Танша со Сцилой убежали догонять, решивших свалить. Без Сциллы им самим придется потратить немало времени, чтобы спуститься ко мне. Неподалеку, еще словно в напоминание о неотвратимости смерти, возник лут от незадачливых монстров, которые первыми сверзились с третьего яруса. Доступно, Доступно использование навыка Феникс. Желаете возродиться? Я испытал непередаваемое облегчение, когда появилось уведомление. Возродившись, я увидел верхом на Сцилле в седле таншу, спускающуюся по стволу дерева. Горный варан с темной ступил на земную поверхность. «Ах ты моя красавица!» Бросился я к ней, дабы выразить свою признательность. «А, ва, -ва благодарю на лесном слове!» Усмехнулась Ренаспир. «Ты о чем? Разумеется, я говорил о Сцилле, моей красавице!» Я любовно потрепал ящерку в районе шеи и морды. Сцилла издала довольные звуки. «Хм, а я ведь так спешила!» «Ты тоже моя, и тоже красавица!» «Ава!» Я дерзко стянул воскликнувшую таншу с седла и одарил глубоким поцелуем. «Теперь верю», — ответила она мне лукавой улыбкой, за которой в случае темной могло скрываться все, что угодно. От безумной любви до холодного безразличия. Собранный лут нас совершенно не обрадовал. Монстры оказались натуральными голодранцами. Впрочем, после выигранных на ставках деньгах и добычи от стычки с синими плащами, теперь любые трофеи могут показаться незначительными.